Дмитрий Найденов. Николай II. Борьба с красной угрозой. Глава 1. Инцидент в ОЦУ. Иногда лучший способ погубить человека – это предоставить ему самому выбрать судьбу. Михаил Булгаков. Темнота и боль. Вот все, что я ощущал. Голова сильно болела, и я ничего не видел. В голове всплыл какой-то образ разъяренного самурая с мечом в руках и моя нелепая попытка уклониться. Почему именно самурая? Потому что я в Японии. В какой Японии? Что я там делаю? Прибыл с визитом как член императорской семьи. Какой нафиг семьи? Императорской. Бред полный. А ты кто? Я Николай. Все зовут меня Никки. Где мы? Мы оба умерли, но один из нас должен вернуться и жить дальше. Я уже прожил эту жизнь, и она закончилась в подвале Ипатьевского дома, вместе с теми, кого я успел полюбить. Я не могу начать все сначала, и у меня нет сил пережить это еще раз. Но у тебя будет шанс изменить все, чтобы спасти Россию. Спасти ее народ и не допустить таких жертв. Все, что я помнил до этого момента, останется с тобой, но тебе придется освоиться в этом теле. Я не знаю, кто или что принесло тебя сюда, но это твой шанс изменить этот мир. Вернувшись в это тело высшими силами, назад в прошлое, после прожитой жизни и расстрела моей семьи, я не захотел больше жить, и когда этот обезумевший полицейский напал на меня с мечом, Я готов был принять смерть и решил не уклоняться от удара, но там рассудили по-другому, и у тебя есть шанс самому изменить историю. Почему именно ты, я не знаю. Наверное, твоя кандидатура подходит для этого. Так что прощай, и, как говорят у нас, ни пуха тебе, ни пера. Я что, попал в тело царя Николая II? А что тогда случилось со мной? И в тот же миг я вспомнил пешеходный переход, себя идущего в толпе народа и черный Мерседес, который даже не стал тормозить на красный свет и снесший меня на огромной скорости. Жена и двое детей, оставшиеся в той еще пока моей жизни. Но может это сон или последствия травмы, и все это мне привиделось? Я сейчас проснусь и окажусь в больничной палате, а меня придет навестить моя жена и дети? У нас было столько планов на это лето, что... Но меня прервали доносящиеся голоса. «Да вы его, нужно опять перевязать раны, открылось новое кровотечение, все бинты сильно промокли. Но его величество срочно нужно отправить на крейсер память Азова, там есть лекарь, он ему поможет. Если его сейчас не перевязать, его высочество истекут кровью, лучше дайте еще бинтов Господа». «Виктор Сергеевич, вы, как его адъютант, должны отправить вестового козов за помощью и дополнительной охраной. Перемещать его в высочество ни в коем случае нельзя. Не довезем, Господа. Швы нужно накладывать прямо здесь». С трудом приоткрыв глаза, я ничего не увидел. Мне мешали бинты. Попытка пошевелиться вызвала сильнейший приступ боли, и я потерял сознание. Очнулся я уже в постели, открыв правый глаз, так как левый был туго затянут повязкой, Огляделся вокруг. Находился я в постели, в незнакомом помещении, отделанном в японском стиле. Рядом на стуле дремал молодой мужчина в звании штаб-ротмистра. Чин моего адъютанта Виктора Сергеевича Кочубея сам всплыл в моей голове. У меня в ногах спала молодая японка в кимоно, а сам я лежал на традиционной японском ложе. Сквозь полупрозрачные окна просвечивал ранний рассвет. У меня было время спокойно обдумать, что делать дальше. Если верить всему сказанному мне или привидевшемуся, я оказался в теле Николая II в Японии, сразу после нападения на него полицейского с мечом. О самом инциденте из истории я ничего не помнил, как и подробностей этого периода истории. Помнил только, что в 1904 году начнется русско-японская война, В 1914 году Первая Мировая вспомнила о Кровавом воскресенье и Ходынке. И какие-то общеизвестные факты, но без подробностей. Единственный факт, запомнившийся четко, это расстрел царской семьи в доме Ипатьевых. Вот этот факт и нужно было изменить в любом случае. Быть жертвой революционных радикалов мне совершенно не хотелось. Еще вспомнился факт болезни сына Николая II. Его болезнь передавалась по наследству, и достаточно избежать брака с герцогиней Алисой, дочерью британской королевы, от нее и шла генетическая болезнь. Нужно составить план действий попробовать вспомнить значимые исторические события, а пока нужно прикинуться больным и сильно пострадавшим от нападения, чтобы иметь оправдание моим неестественным поступкам. Боюсь, что мой разговор и построение фраз выдадут подмену, поэтому мне придется первое время молчать и заикаться, хотя бы пару дней, пока меня не осмотрят врачи и не поставят какой-нибудь заумный диагноз. Надо попросить принца, как его. — А, Арисугава-то-Кихита! — подсказала мне память предшественника с некоторой задержкой. — Показать мне их флот и попробовать собрать сведения о их военной мощи. Надо убедить Александра Третьего. Опять прокол, надо же начинать мыслить критериями попаданца и начинать вживаться в образ. Отца. Теперь он для меня отец, а Мария Федоровна мать, то есть мама, с выделением последней буквы. Так к ней обращались дети. Так, первый и ближайший план составлен. А что делать дальше? Спешить в Петербург не стоит. Нужно осмотреть Владивосток и ближайшие порты. Что-то там с Порт-Артуром было, надо тоже проинспектировать и все подробно записать. Нужно как-то получить экономическую и политическую информацию о состоянии дел в Империи. Что же я еще пропустил? Так, до войны еще более десяти лет, можно попробовать подготовиться. Главное не переиграть с болезнью, чтобы не вычеркнули из очереди о наследовании Это важный момент. На чем же можно тогда сыграть? Может, прикинуться блаженным? Рискованно. Но народ такое любит, и если пойду на конфликт с великими князьями, опять неправильно мыслю. Не если, а когда их нужно убирать с шахматной доски. Они были одни из сторонников отречения Николая II, не понимая, к чему это приведет. Так, кто там у нас в Японии из духовенства? Вспоминай Николай Касаткин. Так, епископа тоже зовут Николай, и в планах было посещение, только что построенного собора Воскресения Христова в Токио. Обязательно нужно посетить и там что-нибудь придумать. Какую-нибудь историю про ангелов и про скорую смерть отца, про ожидающую смуту. Что можно еще получить от поездки в Японию? Может, жениться здесь или невесту взять? Нет, не поймут, ни здесь, ни там. Да и опасно. Сделают покушение на нее, и война начнется раньше. Надо обязательно использовать случившееся покушение для своей выгоды, но это пока ждет. Тогда вначале в храм, там обрету чудесным образом речь, и пусть она будет странная, это даже лучше. Пора уже привлечь внимание. Я пошевелился и якобы случайно уронил стоящий рядом на полу кувшин, который опрокинулся, и из него вытекла вода. Тут же проснулась японка в кимоно и бросилась ко мне протирать лицо влажной тряпкой. От шума проснулся и Виктор Сергеевич, несколько секунд после сна пытавшийся понять, где он, а затем, резко поднявшись, бросился ко мне, опустившись рядом на колени и заговорив очень быстро. «Ваше императорское высочество, как вы себя чувствуете? Что у вас болит? Вы можете говорить?» Я в ответ просто помычал и для пущей убедительности повращал глазами в разные стороны и, махнув медленно рукой, вынул нательный крест и неуклюже поцеловал. Поняв меня правильно, Виктор Сергеевич метнулся к двери и прокричал: Метрополита к Цесаревичу, срочно! И докторов позовите! Очнулся наследник! Через пять минут в комнату стали заходить врачи. Каждый пытался что-то сделать, спросить, потрогать. Один из врачей размотал часть повязки, освободив второй глаз, и я смог нормально видеть. Махнув рукой и показав жестом всех на выход, я добился, чтобы всех удалили. Через десять минут вошел пожилой епископ в повседневном облачении. «Я молился всю ночь за ваше здравие, и Господь услышал мои молитвы. Как вы себя чувствуете, Ваше Высочество?» При... тя... хр... «Токио!» Корявя голос, сказал я. «Причаститься христовых таинств в храме? В Токио?» Спросил он меня. Я в ответ махнул головой и закрыл глаза. На самом деле, мое самочувствие было не очень хорошим. Голова начала болеть и немного кружиться. Митрополит обратился с просьбой к Виктор Сергеевичу с моими пожеланиями. Опять были приглашены врачи и стали что-то обсуждать. Через пятнадцать минут дискуссии мне все надоело, и, открыв глаза, я громко просипел. «Храм!» И после этого опять закрыл глаза. В итоге, после еще десяти минут обсуждений, Виктор Сергеевич выгнал всех врачей из комнаты, наклонившись надо мной, робко тронул меня за плечо. Я открыл глаза и, чуть прищурив, посмотрел на него. «Ваше высочество, Николай Александрович, вы действительно хотите в храм в Токио?» Путь не близкий и займет много времени. Но в ответ я махнул головой. Постояв и подумав какое-то время, Виктор Сергеевич Кочубей отправился отдавать распоряжение. Путь в Токио занял несколько дней и запомнился сильной головной болью и постоянной тряской. Я периодически терял сознание, у меня запечатлелись только отдельные моменты. Митрополит постоянно находился рядом со мной и читал молитвы, в том числе и на японском. Когда мы прибыли в Токио, был уже вечер, но я настоял на службе в храме. Вокруг храма собралась огромная толпа японцев и охраны. Меня на носилках перенесли в новопостроенный храм Воскресения Христова. Там я с трудом говоря попросил принести стул, и для меня из алтаря вынесли большое архиерейское кресло, стоящее всегда за престолом для правящего архиерея. Поставив его рядом с воротами у Амвона и подложив на него подушки, меня бережно усадили на него. Храм наполнился японскими прихожанами, все стояли с зажженными свечами, и многие плакали. Охрана не подпускала никого ко мне близко. В тишине были слышны, едва слышные перешептывания на японском и иногда на русском. Говорили, что цесаревич собрался собороваться и скоро помрет. Чтец начал медленно читать часы, затем запел хор, и я потихоньку заснул. Мне снился сон, как моя жена в черном траурном платке стояла у закрытого гроба и рыдала. Обняв ее за пояс, рядом стояли Яна и Ирина. Мои дочки-близняшки, они тоже плакали. Все виденное происходило в храме, где шло отпевание моего тела. После недолгой панихиды батюшка сказал речь о вечной жизни и о том, что любящие души обязательно встретятся в раю, в жизни вечной. И что я сейчас взираю на них и вижу их искреннее проявление любви к умершему. От этой картины я тоже зарыдал на взрыд и резко проснулся в храме, сидящем в архиерейском кресле. Передо мной стоял митрополит японский Николай с чашей для причастия. Я со слезами на глазах скрестил руки на груди и открыл рот. «Причащается раб Божий Николай в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь!» Проглотив святые дары, я поцеловал чашу и громким голосом сказал «Аминь!» После чего встал и также громко сказал «Благословен гряды во имя Господне!» После чего перекрестился и четким шагом направился на выход из храма. Митрополит с чашей преклонил колени, а за ним все в храме упали на колени и стали креститься. Я же медленным шагом с высоко поднятым подбородком вышел из храма, с трудом пробравшись к выходу, а встав на ступеньках, сдернул повязку со своей головы.